Три дымовых шлейфа прочертили воздух над площадкой. Ракеты пробили слои паутины и врезались в дальнюю стену цеха возле приоткрытых ворот. Трещина зигзагами побежала вверх, расширяясь, повернула и замкнулась в кольцо. Наружу выпал здоровенный кусок бетона. В цех полился дневной свет. Потолок просел. Я лежал оглушенный, корчась от боли в ушах, прижимая к ним ладони. Из носа текла кровь. Пилота в кабине защищают броня и шлемофон, а я попал под мощнейший акустический удар. Находиться поблизости от стреляющего ракетами вертолета, да еще и в помещении, опасно для жизни. Из-за контузии я оглох, в голове пульсировала боль. Сердце глухо стучало. Помотав головой, встал на четвереньки, рукавом вытер кровь с лица, сплюнул. Увидел лежащий рядом пистолет, потянулся к нему, но тут все поплыло, и я упал. Зажмурился, открыл глаза. Взяв пистолет, опять приподнялся. Пилот в кабине зашевелился, и я дважды выстрелил. Из проема раскрытой дверцы выскользнул и полетел вниз кедр. Провожая его взглядом, я увидел, что обвалившийся мосток порвал лишь верхние слои паутины и повис наискось, одним концом почти касаясь пола. Паутина ходила волнами, слезы мрака раскачивались, иногда отрывались от нити и падали на далекий пол и лопались, пуская фонтанчики черного ничто. На моих глазах один артефакт свалился на голову шатуна. Залил его кислотным мраком. Фигура начала оплывать, как свеча, уворачиваться. Ноги без торса стояли еще несколько секунд, потом упали. Пистолет-пулемет ударился о край мостка и отскочил в прореху между нитями. Краем глаза я заметил движение сбоку, повернул голову. Из ворот, смутно видимых на другом конце цеха, появились люди. Двигались они совсем иначе, чем шатуны. Уши болели. Из носа все еще бежала кровь. В голове гудела. Я встал, широко расставил ноги. Шатаясь, сделал шаг к бетонной площадке у стены, поглядел вверх. Что он там делает? Опять. Я же его пристрелил. «Эй, пилот, ты почему двигаешься?» Неуверенно, медленно я поднял пистолет дрожащей рукой. Люди внизу бежали, расталкивая неповоротливых шатунов. «Совсем мало у меня патронов осталось. Возле кресла красный рычаг. Пилот пытается его потянуть. Что это за рычаг?» «В голове немного прояснилось, хотя глухота не прошла. И я по-прежнему ничего не слышал. Какой-то, наверное, тугой рычаг ему попался. Не может сдвинуть, бедняга. Все потому, что я его ранил, причем смертельно. Но все же... Что за рычаг? Почему пилот так настойчиво тянет его?» Я посмотрел ниже на крыло черного крокодила, и в этот миг, будто двумя ударами, молотка из моих ушей выбили затычки, какими закрывают отверстия в бочках с вином. Множество звуков ворвалось в голову. Красный рычаг. Упав на колено, я выстрелил, промахнулся и еще раз. Попал ему в грудь, но за эту секунду пилот таки сумел сдвинуть рычаг. и фугасная авиационная бомба калибром 100 килограммов сорвалась с крыла вертолета. Лязгнул кронштейн, и она полетела, разворачиваясь стабилизатором кверху, рухнула в паутину, как чугунная гири в воду. Фаб проскользнула между нитями, едва потревожив их. Я вскочил и побежал, и почти достиг бетонной площадки, когда внизу рванула. Грохоча куски бетона посыпались вокруг, площадка дрожала, как студень на вибростенде. Несколько секунд мне казалось, что здание не выдержит, развалится. По всему цеху паутина ходила волнами, что-то сыпалось с потолка. Один из прессов вдруг тяжелым скрипом накренился, лязгнув, уперся в бок другого, да так и застыл. Теперь они напоминали двух пьяниц, поддерживающих друг друга. Когда все закончилось, я встал на ноги. В центре цеха зиял пролом, из него лился тот же чужеродный свет, что и сквозь дыру между изогнутыми зубьями. Я зашагал к лестнице, покачивая ф 7 в правой руке. Патронов в магазине осталось пять, может шесть, не больше. Вокруг пролома валялись тела шатунов, живые двойники бесцельно бродили вокруг. Я поднял голову. Вертолет все так же нелепо торчал из потолка далеко вверху. Из глаз текли слезы, следствие контузии. Я пока ничего не мог с этим поделать. Сколько не вытирал их, они набегали вновь. Сквозь гул в голове донесся топот ног. Я только успел встать на верхнюю ступень лестницы, когда внизу появились четверо мужчин. У всех кедры. Одеты в военные комбинезоны. увешаны связками трав, бородатые, потлатые. На одном поверх комбеза меховая жилетка, на втором вместо привычных черных ботинок — унты. Это была гремучая помесь десантника, эскимоса и индейца. Почему-то при виде их в голове возникло слово «лешие». Подняв оружие, они побежали по лестнице. Я присел на верхней ступеньке, сжимая 5.7 обеими руками. Выстрелил. «Бельгийская фабрик Националь» — это вам не Бобруйский макаронный завод имени Лукашенко. Третьего. «Это фирма». Помнится, когда-то парочка их FN-P90 здорово подсобили нам с напарником. 5.7 специально создан под особый боеприпас, чтобы добиться большой мощности от компактного оружия. К примеру, обычный бронежилет средней защиты от него не спасает. К тому же стрелял я не в грудь или в живот. Пуля прошила голову на вылет и ушла куда-то дальше, прихватив для компании затылочную кость. Прежде чем человек свалился на ступени, я перевел пистолет левее, выстрелил еще раз, но второй леший успел немного отклониться, и ухо его взорвалось, как помидор, по которому врезали молотком. Я упал на спину. Пули кедров задолбили по ступеням. Перевернувшись, я выставил перед собой пистолет, выглянул. Трое леших бежали по лестнице, расходясь веером. Я поймал одну фигуру в прицел, вдавил спусковой крючок. Она опрокинулась, как мишень в тире. Через мгновение пули чуть не снесли, не снесли мне верхушку черепа. Пришлось распластаться на бетоне, прижавшись к нему щекой. Все же я успел заметить, что двое оставшихся в живых тоже залегли. В очередь смолкла, но я не пытался поднять голову, понимая, что они только этого и ждут. Лешие успели преодолеть примерно треть лестницы. Я лежал вверху, вроде бы преимущество у меня, но на самом деле так только кажется. Сейчас они, прикрывая друг друга, станут подниматься на корточках, готовые выстрелить, как только я покажусь. К тому же патронов у меня совсем мало. Я отполз на пару метров и только тогда рискнул приподнять голову. Куда теперь? Сзади глухая стена, по бокам ржавое ограждение, до пола метров пять. Если выскочить на мосток, по которому попал сюда, лешие расстреляют меня сквозь перила. Да и не ведет он никуда. Обрывается над цехом. Буду там, как на ладони. Встав на одно колено, я поднял пистолет. Как только чья-нибудь голова появится над лестницей, сразу выстрелю. Они это понимают. Как и то, что мне отсюда никуда не деться. С мягким стуком на площадку упала граната, и тут же на другом краю вторая. Я не сразу врубился, что это. Очень уж необычным показался звук. Гранаты были обмотаны тряпками. Мгновение я пялился на ту, что прилетела первой, потом метнулся к краю площадки и нырнул головой вперед между штангами ограждения. Гранаты взорвались, а я повис на одной руке, сжимая перекладину арматуру. Взгляду открылся весь цех. От ворот в мою сторону бежал Никита. Полуобернувшись на ходу, короткими очередями стрелял из Калашникова. В воротах мелькали силуэты леших. Двое поднимались по лестнице, подняв кедры на высоту головы, чтобы как можно раньше открыть огонь, если я окажусь жив после взрыва гранат. Они заметили меня, когда я вскинул пистолет. Два ствола дернулись. Остроконечная пуля пробила бок одного лешего, сбросила на нижние ступени, второй начал стрелять, но я уже разжал пальцы. Пули взвизгнули над головой и заколотили по ограждению. Падая, я выстрелил еще раз, сгруппировался, но это мало что дало, бетонный пол рванулся навстречу и врезался в меня. Все же я сумел не удариться головой и перекатиться, но на большее меня не хватило. Ребра хрустнули, ёкнуло сердце. Я растянулся на бетоне, выпустив пистолет. Толчок выбил воздух из легких. Цех закачался, пошел волнами. Я разинул рот, пытаясь вдохнуть. Ко мне кто-то бежал. Скрипя зубами, я потянулся к пистолету, приподнялся и упал, так и не сумев взять его. Леший встал надо мной, поднял оружие с разложенным прикладом к плечу. За ним возник другой, но тут же исчез. Мои пальцы нашли прохладную рукоять 5-7. Почему-то он оказался очень тяжелым, будто весил целый пуд. Позади Лешего выросло что-то большое, раздался выстрел. «Мир на мгновение померк, и возник вновь. Теперь я видел окружающее тетки. Рядом лежало тело в мехах. Дальше ехал большой железный электрокар с торчащим вперед острыми погрузочными лапами. В кабине сидел приигрышня. Перед каром бежал лохматый длинноволосый мужик. Никита уже почти нагнал его. Беглец оглянулся, поднял пистолет-пулемет одной рукой, собираясь почти в упор расстрелять напарника». Тот крутанул баранку, погрузчик вильнул и лапа ударила лешего в поясницу. Лохматый упал, взмахнув руками. Кедр взлетел по дуге через панель управления прямо в открытую кабину. Электрокар качнулся, переехав тело. Напарник повернул руль, тормозя «Садись». На ходу я заскочил в кар и повалился на жесткое сиденье. Пошарив руками по полу, схватил кедр. Мы оглянулись. Шатуны шли к нам со всех сторон, через развороченный взрывами цех. Со, стрева... со стороны ворот в обход пролома, оставшегося после взрыва фугасной бомбы, бежали лешие. На панели перед приигрышней было три коротких рычага, овальный руль, внизу пара педалей. Напарник выжил одну, погрузчик стал набирать ход, дребезжая лязгая. «Очухался!» — крикнул Никита мне в ухо. «Стреляй по ним!» Морщась от боли в затылке, я встал коленями на сиденье, поднял кедр. И только теперь увидел, что машина работает от артефакта. Мысль о том, с чего этот электрокар до сих пор ездит, посетила меня несколько секунд назад. Но такие погрузчики обычно вешают тяговые аккумуляторные батареи. Электролит, должен, должно быть, давным-давно прийти в не, пришел в негодность. Теперь я увидел, на месте батареи лежал буро-зеленый бублик, состоящий из гниющих остатков растительности, листьев и мелких стеблей, сжатых какой-то силой. От изломанных клем тянулись провода, погружались в незнакомый артефакт. Погрузчик дергался. Прицелиться было невозможно, поэтому я дал длинную очередь, пустив пули горизонтальным веером. Двое преследователей упали. Никита крикнул «Осторожно!». Я повернулся. Впереди была задняя стена цеха, в ней проем, заколоченный досками и фанерой. Перед Каром выскочил Леший с гранатометом на плече. Навалившись на руль, приигрышно локтем врезал по одному из рычагов. Кар качнулся, мои колени соскользнулись с сиденья я чуть не вывалился наружу. Выпустил кедр, он упал куда-то на заднюю часть машины. Погрузочная вилка поползла вверх по длинным вертикальным направляющим и, наконец... и конец одной лапы врезался в живот Лешего. Не провил тело насквозь, но разворотил брюхо. Гранатометчик повис, согнувшись, обхватив лапу руками. Оружие улетело в сторону, ноги оторвались от земли, выпученные глаза уставились на нас. Пальцы заскребли по ржавому металлу. Вилка все еще поднималась, и я увидел рукоять ТТ, торчащую из-за поясного ремня. Сжимая лапу одной рукой, Леший схватился за пистолет. Погрузчик врезался в закрывающий проем доски, проломил их и выкатился из цеха. Напарник крикнул «Руль, держи!» Кар понесся по двору, петляя между поддонами с кирпичом. Вокруг бродили шатуны, справа высилась стена цеха. Впереди была сетчатая ограда, в ней пролом. «Руль!» Я подался в бок, вцепился в баранку. Леший все еще висел на лапе, закрывая обзор. Дергался, пытаясь достать пистолет из-за пояса. Я крутанул руль влево, потом вправо, лавируя между поддонами. Мимо замелькали фигуры. Леший наконец достал оружие. Никита перелез через панель, ухватившись за штангу, перескочил на вилку, выпрямился, балансируя, опустив руку с Зиганом сверху вниз. Трижды выстрелил Лешему в голову. Широко расставив руки, шагнул по лапе. Ударив ногой в грудь, сбросил труп под колеса. Развернулся, чтобы прыгнуть обратно, но не успел. Увидев пролом в ограде прямо перед нами, я заорал «Берегись!». Колесо наехало на упавшего шатуна, погрузчик качнулся. Напарник провалился между лапами, но сумел схватиться и повис. Нос машины приподнялся, мы выкатились на земляной горб, по которому шла ограда. Вилка качнулась вверх, потом вниз, я уперся руками в панель, чтобы не вылететь из кабины. За оградой был крутой склон, дальше улицы, крыши, домов, асфальт. И земля, дворики, гаражи. И нигде ни одного человека. Никаких признаков жизни. Лишь поблескивают пятна электрожарок, крутятся полевые вихри каруселей, да в стороне на другом конце города плещется на высоком флагштоке рваный флаг. Перевалив через бугор, электрокар проехал сквозь пролом и понесся по склону.